С тех пор, как неделю назад он покинул лагерь пришествия, его настроение менялось по несколько раз за день. От радости к грусти и обратно. И все же, хоть он скучал по Давиду и Лизе, большую часть времени он чувствовал себя хорошо. Происходящее напоминало приключенческий фильм. Он перемещался между городами, знакомился с новыми людьми, Всю жизнь он избегал знакомств, считая себя социофобом, но на самом деле причиной его поведения были не особенности характера, а то, что по опыту он знал, как важно быть на страже, что никому нельзя доверять и что, если человек может сделать тебе больно, он непременно это сделает. Из-за этого поначалу ему было трудно общаться с людьми из пришествия, даже в лагере, но постепенно он пересилил себя, когда понял, что ему ничто не угрожает. Комфортно ему было и с новыми знакомыми, которые относились к нему с вниманием и заботой. Они спрашивали, не нужны ли деньги про запас, какие продукты купить в дорогу, интересовались, чем могут помочь. Спрашивали о его жизни, сочувствовали, подбадривали, рассказывали свои истории. Диму по-прежнему удивляло, как и в лагере, что, несмотря на все трудности, которых у каждого из пришествия вагоны и маленькая тележка, люди находят возможность радоваться, шутить, иронизировать. Они смотрели вперед с оптимизмом. Диму это долго смущало. Он-то сам был не таким, и в будущее смотрел со страхом, и вызывало зависть. Но чем дольше он общался с ними, тем больше замечал, что в нем самом происходят изменения. Он стал хоть и редко, но заглядывать вперед, не строить планы, не относиться к будущему всерьез, но, по крайней мере, предполагать, что будущее возможно, и не самое плохое. Он вписывал себя в реальность, с осторожностью, боясь, что судьба заметит появившиеся надежды и уничтожит их до основания. Перед выполнением заданий, то есть перед установкой бомб, страха он не испытывал. Дима верил, что правда на стороне пришествия, и все просчитано так, чтобы никто не пострадал. Хотя он и не сильно любил людей, как часто говорил, но ценность чужой жизни была для него безусловна. Почему он относился к этому именно так, Дима очень не понимал, однако под сомнение свою позицию не ставил. Хотя бы потому, что это отличало его от всех тех же других, которые кроме собственной жизни не ценили вообще ничего. Первые два раза прошли гладко, как по часам. Его список открывал памятник Ленину, он стоял в центре города и не был хоть чем-то примечателен. Просто еще один памятник из десятков сотен похожих, которые служили понятными символами. Силы власти, незначительности человека. Второй целью была назначена площадь у областной администрации. Выполнять задание было даже весело. Он чувствовал в себе энергию, когда шел к запланированному месту взрыва, надвинув капюшон худи. Когда закладывал бомбу. Когда потом окольным путем возвращался в квартиру, стараясь не попасться никому на глаза. Так как камеры в нужный момент отключали, самих взрывов он не видел даже в записи. При этом их последствия люди массово выкладывали в интернет. Развороченный постамент памятнику, упавший Ленин с отколовшейся головой. Все новости начинались теперь с отчетов о взрывах. Дима действовал не один, и все было распланировано так, чтобы каждую ночь срабатывала по бомбе. И если первые акции рождали на свет привычные гипотезы о виноватых, После взрыва Ленина даже вспомнили дело Олега Сенцова и заподозрили в происходящем украинских радикалов. То, чем их было больше, тем сильнее становилось замешательство власти. С утра чиновники утверждали, что взрывы устраивают наши западные партнеры, воспользовавшись ослаблением политического режима. А под вечер в дело шли версии о жидомасонах, зомбоящерах, коварных наймитах Джорджа Сороса и Билла Гейтса. Оппозиционные журналисты дружно предполагали, что все это заговор силовиков, которые хотят захватить власть и не остановятся ни перед чем. Обилие теорий погружало общество в хаос. Судя по комментариям в интернете, всем было очевидно, что власть растеряна и не знает, как реагировать на происходящее. При этом люди не собирались сплачиваться вокруг чиновников. Слишком сильна была память о том, что еще недавно они сами несли угрозу обществу. Диме предстояло в ближайшую ночь установить седьмую бомбу. С утра он был в хорошем настроении. Он выспался и чувствовал, что скоро все изменится. Уже меняется. Он включил на ноутбуке выпуск новостей, когда готовил завтрак. Да так и застыл с чайником в руках. Сообщали, что при очередном взрыве, шестом, пострадали двое случайных прохожих. Лица без безопределенного места жительства. Они находятся в реанимации.